Глава шестая. Послышался щелчок, и огонь в груди погас так же быстро, как и вспыхнул. — Кевин! Кевин! Я включил свет в салоне и уставился на крошечный дисплей телефона. Как и большинство сотовых аппаратов, мой показывал номера входящих звонков, но только вспомнил я, если нажмешь кнопку, чтобы ответить на звонок. Сейчас на экране значилось текущий вызов. 18 секунд. — Сэр, кто это был? — спросил крестьянцем. — Кто вам звонил? — Подождите минуточку. Я лихорадочно листал меню до раздела «Входящие звонки». Добравшись до нужного места, я набрал «Входящий один» и прочитал. 202-555-01-99. — Это невозможно! Передо мной был номер моего домашнего телефона. Означает ли это? И сердце в груди свершило невероятное сальто-мортали, что мальчики уже дома. Я не мог представить, чтобы человек, доставивший близнецов домой, кем бы он ни был, не позвонил мне в течение тех одиннадцати часов, что я искал их. Во всем этом не было никакого смысла, но я, тем не менее, был счастлив. Мой аппарат, очевидно, вырубился, когда я въехал в зону, где нет приема. Так происходит сплошь и рядом. Теперь сигнал был четким и сильным. Я нажал кнопку «2», быстрый вызов дома. После четырех длинных гудков я услышал свой собственный голос. «Привет, вы звоните Алексу Калахану. В данный момент я не могу подойти к телефону, но...» Я прервал вызов. Аппарат обладал функцией ожидания. А это значит, что, находясь на связи, вы не отключаетесь от новых звонков и принимаете их. Сын, видимо, звонил в тот момент, когда я сам связывался с домом, и наши звонки блокировали друг друга. Выждав немного, я снова позвонил и снова попал на автоответчик. Я повторил процесс, пояснив Кристиансону, что мне звонил Кевин, и я пытаюсь установить с ним связь. После четвертой попытки... Я капитулировал. Не исключено, что я поторопился. Вполне вероятно, что для регистрации звонка требуется пара минут. Я вернулся в меню к входящим, но под номером один по-прежнему значился мой домашний телефон. Я нажал кнопку «Время вызова» и на дисплее появились цифры 442. Бросив взгляд на панель, я увидел, что часы показывают 448. Это означало, что Кевин действительно звонил из нашего дома на Кливленд-парк. Если это так, то почему никто не отвечает? — Мистер Калахан, — сказал Кристиансен, — а вы уверены, что это был один из ваших мальчиков? — Абсолютно уверен, — ответил я дрожащим от волнения голосом. — Это был Кевин. Но как вы можете различить, если они близнецы и все такое? Тембр голоса был таким, как у Кевина, — выпалил я. Не желая объяснять, что Кевин по большей части обращается ко мне папа, а шон ограничивается кратким па. Его голос при этом звучит весьма воинственно. Надо же, недоверчиво буркнул Коп. И вдруг я засомневался. Может быть, это все-таки был Шон? Подобная неуверенность меня встревожила. А что он сказал? Не унимался крестьянин. Что с ними? Где они? Я вывел Джип на дорогу и надавил на акселератор, вливаясь в движение. Я ничего не ответил полицейскому, спросив себя, «Так что же сказал Кевин?» Он сказал «Папа». Голос сына звучал в моей памяти. Был для меня сладчайшим, сулящим надежду рексиром. «Папа». Я включил телефон. Позвонил домой. Едва дождавшись последовавшего за сообщением автоответчика сигнала, я выплюл Кто бы ни был с мальчиками, прошу вас поднять трубку. Очень прошу. Вскоре после рождения сыновей Лис и я оказались настолько занятыми, что завели привычку не отвечать на большинство звонков, доверив это автоответчику. Услышав, кто говорит, мы поднимали трубку, если могли, если хотели. Друзья и родственники знали об этом так же, как сполдюженный человек на телестудии. Сообщения часто начинались словами. — Алекс, если ты дома, сними трубку. Или — Лиз, это мама. Можешь мне не отвечать, я всего лишь хочу сказать тебе. В доме стояло несколько телефонов, но жизнь вращалась вокруг аппарата на кухне. Он ютился на маленьком красном столике, который Лиз приобрела на распродаже. Это был старый бежевый аппарат, с длиннющим черным проводом, имевшим обыкновение путаться и кучей валяться на полу. Рядом с телефоном стоял прямоугольный автоответчик с красной сигнальной лампочкой. Мигание лампы означало, что аппарат имеет сообщение. Я представил, как из небольшого динамика машины по кухне разносится мой голос. — Кеф, Шон, если вы дома, снимите трубку. Говорит ваш папа, просто снимите трубку. Ничего. Над телефоном висела доска, нижний край, который был вымазан зеленой краской. Это Шон, едва начав ходить, упражнялся в живописи. После отъезда Лис пробковый квадрат превратился для меня в хранилище счетов из прачечной, газетных вырезок, меню ресторанов с обслуживанием на вынос, листков с надцарапанными на них именами и номерами телефонов. Здесь же были пришпильны фотографии образцы детского творчества и старые алтарейные билеты. Дни моих дежурств обозначались на нем красными кружками. Это поистине безумная коллекция, разрасталась с пугающей быстротой. Снимите трубку, молил я. Снимите, пожалуйста. Машина заработала, я снова услышал свой голос. Привет, вы звоните. Я попытался представить личики Кевина и Шона столь же отчетливо, как и дурацкую пробковую доску, но почему-то не смог. — Что вы делаете? — спросил Кристиансен. Проигнорировав вопрос, я набрал цифру 411 и спросил номер телефона Жасмин Зигель, но звонить я не стал. А вместо этого попробовал соединиться с своим ближайшим соседом, Фредом Биллингсли. Жасмин было за 80, и прежде чем она доберется до дверей моего дома, пройдет вечность. Фред похоронил свою жену, Нэнси, два года назад и теперь жил под одной крышей с своей взрослой дочерью. Он казался мне надежным парнем, хотя с семьей мы и не дружили. «Сэр», — произнес Кристиансен, — «мне необходимо доложить детективу Шофлеру. Не могли бы вы...» Сказать, что Фред изумился, услышав мой голос, значит ничего не сказать. «Это ты, Алекс. Сколько сейчас времени?» — тревожно спросил он. «У тебя какие-то проблемы?» «Не мог бы ты оказать мне огромную услугу?» Я обрисовал ситуацию и сказал, где найти ключи от дома. Фред уверил, что немедленно отправляется и позвонит мне на мобильный через несколько минут. Кристиансен наклонился вперед, глянул на приборную доску и завопил. «Ой, сэр, сэр, немедленно тормозите!» Когда позвонил Фред, я был уже на окружной дороге. «Там никого нет», — сказал он. «Я не увидел ничего странного или необычного». «Ты уверен, что они звонили из дома?» Я ответил, что если верить сотовому, звонок был именно оттуда, однако ошибки тоже нельзя исключить. «Неужели мальчики действительно пропали?» — спросил Фред. «Великий Боже, что я еще могу для тебя сделать?» Я искренне поблагодарил его и подумал, что дети все же могли быть дома и просто спрятались от него. Без особой причины, если не считать его манеры держаться подчеркнуто сухо, они всегда боялись мистера Б. «Еще раз спасибо, Фред, — сказал я. — Я твой должник. Боюсь, больше ты ничего не сможешь сделать. Я буду дома через полчаса. Отправляйся спать. Мне очень жаль, что я тебя разбудил». «Ничего страшного, — сухо ответил Фред. — Рад был тебе помочь». Крестьянцам удалось соединиться с Шофлером, когда я сворачивал с Коннектикут-авеню на Ордуэй. Я уже подъезжал к дому, они все еще говорили. Беседа продолжалась после того, как я, выскочив из машины, побежал к кольцу. Я распахнул противомоскитную сетчатую дверь, отодвинул щеколду и, ворвавшись внутрь, начал носиться из комнаты в комнату, выкрикивая имена мальчиков. Я хлопал дверями. И щелкал выключателями, обшаривая каждый угол. Их спальню я смотрел в последнюю очередь. Какой-то безумный оптимизм заставлял меня верить в то, что я увижу их мирно спящими в своих постелях. Но комната была пуста. Никого. Я проверил чердак, потом подвал, потом еще раз обошел все помещения, распахивая дверцы шкафов, заглядывая под кровати и двигая мебель, за которой, как мне казалось, могли спрятаться малыши. Закончив повторный осмотр в их спальне, я побрел к выходящему на улицу окну. Жасмин Зигель не просто сова. Дама утверждает, что за ночь спит всего три-четыре часа. И, кроме того, она принадлежит к той категории женщин, которым, похоже, известно все, что происходит в округе. Может быть, она видела машину, мальчиков или того, кто привозил их в дом, одним словом, хоть что-нибудь. Старушка не спала. Я видел мерцание телевизионного экрана в ее гостиной. Я выходил из спальни, чтобы позвонить Жасмин из своего кабинета, когда мой взгляд наткнулся на предмет, которого я раньше никогда не видел. Это был крошечный игрушечный кролик. Зверушка сидела на комоде в невысоком сооружении со множеством выдвижных ящиков, приобретенном лис в магазине «Икеа». Комод стоял на стороне Шона, где, в отличие от принадлежащей Кевину половины, не хранилось почти никакого хлама. В противном случае я просто не заметил кролика. Подойдя ближе, я понял, что это оригами. Фигурка размером примерно в четыре дюйма была сложена, как мне показалось, из упаковочной бумаги. Я полный невежды по части оригами, но передо мной было не карикатурное изображение животного. Кролик, воссозданный в мельчайших деталях, выглядел весьма натурально. Скорее, это можно было назвать миниатюрной скульптурой. Когда я взял фигурку в руки, она показалась мне еще более странной. Кролик был сложен не из бумаги, а из шкурки какого-то животного, и это почему-то очень меня напугало. Может, зверек был всегда здесь? Впрочем, вряд ли я бы его заметил. «Впрочем», — подумал я, возвращая фигурку на место, — «разве я заметил...» Насколько мои мальчики увлечены игрой в рыцарей? Нет? А ведь лис всегда таскала их в разные творческие кружки. Во все, какие только можно вообразить. Хотя ни Кевин, ни Шон никак не могли создать кролика своими руками. Может быть, это сделала их мама? При мысли о лис я вздрогнул, как туда удара кнутом. Великий Боже, ведь мне же еще предстоит ей звонить.